Глава вторая. Мёртвые Мика. Шин. Рейтин возглавляла нашу процессию. В темноте таинственного леса её белые одежды и волосы зловеще освещали путь. Я шёл за ней шаг в шаг и не мог побороть изумления, вызванного её преображением. От старого сморщенного существа не осталось и следа. Священник говорил про тему, в которой могла возродиться ее сила, но я и представить не мог, что демон, запертый в клетке на двадцать лет, мог так быстро оправиться. Она была такой легкой, что ее изящные ступни, словно едва касались земли. Грациозная стать излучала жизнь и могущество, а демоническая красота беспощадно завлекала в свои сети. Я смотрел на нее, улавливая колыхания мехового плаща. С удивлением понимая, что это и не плащ вовсе, а часть её тела, таким подвижным он был. Замечал даже лёгкое движение волос и задерживал дыхание, когда она ненадолго останавливалась, поворачивала голову в сторону и зажмурившись принюхивалась. Но я ни на секунду не забывал, кем была Рейкин. Она убивала людей. Заманивая в ловушку хитрости, выведывая их слабости, заставляла заключать контракты, уступать свои души демону. Не зпроста её создали такой совершенный. Я шёл за ней, пресекая попытки Котже выйти вперёд, и живо представлял, как такой же слабохарактерный дурак, как мой племянник, только завидев её, отдавал всего себя, отрекался от семьи и принципов. лишь бы коснуться её, будь обласканным взглядом этих жутких, 치рующих рыжих глаз. Что и говорить, я и сам хотел коснуться её, и в какой-то момент даже оторво, рыкнула она. Я вздрогнул и смущённо спрятал руку в карман хакама. Сосредоточься, Хога, этот лес играет твоим разумом, Рейкин говорила на распев. Не было в её голосе насмешки, но слова Всё равно звучали жеманно, как будто она наслаждалась моей неосведомлённостью. Здесь слишком много нетмущённых душ. Ты не видишь их, но они чувствуют тебя и могут играть твоими слабостями. Нет у меня слабостей, огрызнулся я. Кот же прыгнул и откнул его локтем в живот, предатель. Ненависть ко мне и мне подобным твоя слабость. Я порывался спросить, как она и подобные ей существа Могут использовать мою ненависть против меня же, но прикусил язык. Да, я ненавидел Рейкен просто за то, что она была демоном, но мне не хотелось тешить ее самолюбие своим невежеством, и, пожалуй, сейчас впервые за двадцать семь лет жизни я пожалел, что почти ничего не знаю о ее мире. Мы долго петляли между деревьями. Тьмнота вокруг сгущалась, но наши глаза уже привыкли. Да и светлый силуэт демона впереди значительно облегчал дело, но мне было неспокойно. Не только от того, что совсем недавно мы попали в передрягу с какими-то душами и что нашим провожатым стало опасное существо, но и ещё по одной причине. Я не мог сосредоточиться. Видел деревья вокруг и осознавал, что нахожусь в таинственном лесу, скрывающем сотни неизведанных опасностей. Помнил, что за мной уверенно следовали Коджи и Кацу, но голова стала тяжёлой, а мысли расплывались. Сквозь картину реальности перед глазами то и дело проступали образы, вспышки света, блики. Мне казалось, что я вижу очертания лиц на стволах деревьев, и что мой слух улавливает тревожный шёпоты. Я порывался завести разговор, о чём угодно, лишь бы отвлечься, но Рейкин молчала. Подумав, что ей куда больше известно о правилах игры в этом месте, я тоже решил молчать. Приклеился взглядом к её сияющим в темноте волосам и запретил себе смотреть по сторонам. Мешок с пожитками изрядно оттягивал в спину, конечности ныли. Вдруг она остановилась. Отдохнём здесь. Я с удивлением обнаружил, что деревья расступились, и мы оказались на поляне в обрамлении кустов с лиловыми листьями. Демон стояла в центре, и вокруг неё распространялся светящийся золотистый ореол, выхватывая из темноты соцветия мелких диких ромашек. Без лишних слов мы испутники сбросили поклажу и уселись прямо на землю. Спать сегодня нельзя, обратилась Рейкинг к Кацу, который намеревался улечься на свой мешок. Вы совсем неподготовленные смертные? А что можно? с вызовом спросил я. Внезапно мне открылись нерадужные перспективы ближайших дней: плясать под дудку Рейкин, держать ухо востро и каждую минуту бояться неизвестности. Разложите пожитки, разведите костёр, поешьте, делайте всё, что вы обычно делаете, бросила она, задрав голову и с любопытством рассматривая деревья вокруг. Если уснёте, будить не буду, защищать тоже. С этими словами Она оттолкнулась от земли одной ногой, в стремительном прыжке взлетела на ветку прямо за моей спиной и устроилась на ней лениво потягиваясь. Никто из нас не проронил ни слова. Мы с Котже разложили одеяла. Катсу выудил из мешка лепешки, фрукты, а флягу с водой протянул мне и подбадривающе улыбнулся, но я лишь вяло кивнул в ответ. Котджи с головой нырнул в свой мешок и долго копался в нём, пока не вытащил заветренный кусок пирога с яблоком, который добыл 5 дней назад в одной из деревень по пути в храм Инари. Он, конечно, не первой свежести, но вкусный, торжественно объявил племянник. "Ерунда", с энтузиазмом откликнулся Кацу. "Жрать хочется, сил нет. Давай!" Но котджи уже подошёл к дереву, на ветке которого устроилась Рейкен. Ты Ты любишь яблоки? Кацу выругался сквозь зубы. В другой ситуации он бы уже набросился на Коджи и отобрал вожделенную еду, но сейчас с нами был демон, и мой друг, как и я, и Коджи не знал, как себя вести. Яблоки? удивлённо переспросила Рейкинс, прогибаясь на землю. Ага, это пирог. Ты ведь так и не сказала, чем питаешься. Кот живёл себя как идиот. Даже в темноте на его щеках был виден румянец, а глаза светились от восторга, словно глаза влюблённого юноши. Он протягивал ей несчастный кусок чёрствого пирога, и руки его заметно тряслись, то ли от волнения, то ли от нетерпеливого желания сделать для этого опасного существа что-то приятное. Я подавил улыбку и тут же отругал себя. Кот же дурак. И как только мы немного отдохнём, я вправлю ему мозги. Я не ем человеческую еду, холодно ответила Рейкин, шагнув к нему. Кости? Есть они в твоём мешке? Коджи отступил, растерянно хлопая глазами, в воздухе повисло напряжение. У меня даже застучало в висках. Кацу потянулся к оружию, но я предупредительно выставил руку. Рейкин не сводила с бедного Коджи глаз. Потом острые черты ее лица резко смягчились, и она звонко рассмеялась: "Давай сюда, идиот!" И, не дожидаясь реакции, выхватила из рук кусок. Все немного расслабились. Кату развел огонь и установил котелок, чтобы нагреть воду и заварить чай. Я расположился на одеяле рядом с другом, жуя пшеничный хлеб и из-под лобья наблюдая за Рейкин и Кодже. Если демон любит яблоки. Это хороший знак, шепнул Кацу. Это не значит, что она не любит кое-что другое, буркнул я. Тем временем Рейкин заняла место у подножия ствола, подтянула ноги к груди и принялась обнюхивать кусок пирога, а кот же сидел напротив и заворожённо пялился на неё. На ум пришла сцена из далёкого прошлого. Анда, покойная мать моих племянников, принесла домой щенка. Мидори налила ему миску молока, и пока тот обнюхивал ее, дети, затаив дыхание, рассматривали его во все глаза. Я ухмыльнулся и засунул в рот остатки хлеба. Рейкен донесся тихий голос Коджи: "А можно к тебе прикоснуться?" "Нет", отрезала она, в последний раз обнюхала пирог и наконец откусила. "Почему? А ты что, всем даешь себя трогать?" Но «Ну...» смутился Коджи. Я не против, чтобы женщины ко мне прикасались. Если хочешь, Рейкин резко подалась вперёд, почти уткнувшись носом в его лицо и поддела пальцем за подбородок. Я моментально вскочил на ноги, но даже шагу ступить не успел. Она выплюнула резкое нет и снова откинулась на ствол дерева, возвращаясь к пирогу. "Коджи, иди сюда", позвал я. Влемянник разочарованно вздохнул и присоединился к нам, заняв место между мной и Кацу. Что на тебя нашло? Прости. Кот же потупил взгляд и принялся размешивать воду в котелке. Мы поели в молчании. Кацу разлил чай. На этот раз никто не предложил Рейкину угоститься. Она сидела под деревом, скрестив ноги и укрывшись своим меховым плащом, и внимательно наблюдала за нами. Взгляд рыжих глаз, изучающий, скользил по каждому. Мыскацу заверить их у обеседу, намеренно игнорируя её. Кот же насупился, растянувшись на одеяле и подперев голову рукой, он хмуро смотрел в пустоту перед собой. Тревога в груди росла, и тишина этого леса давила со всех сторон, сжимая лёгкие. Причувствие чего-то нехорошего щекотало темечко. Я не знал, что будет дальше. Еще вчера был уверен во всем, а сейчас совершенно не понимал, как вести себя. Покончив с чаем, Катсу вытянулся на одеяле. Его веки стали смыкаться, и я потряс друга за плечо. Он вскочил, озираясь по сторонам. Слышали? Успокойся, это жрицы. Равнодушно протянула Рейкин. Все на воострели слух. Откуда-то из недр леса... доносилось мелодичное пение. Слов было не разобрать, но голоса были такими тонкими, такими пронзительными. Голова стала тяжёлой. Кацу медленно поднялся на ноги и уставился в темноту. Волевой подбородок подрагивал, хвосты чешуйчатой повязки шевелились от призрачного дыхания. Он весь напрягся и уже выставил вперёд ногу, Но Кот же резко схватил его за руку и потянул вниз. Жрицы вас не тронут, пока вы не будете обращать на них внимание. На этот раз голос демона звучал сурово. Кацу удивлённо моргнул и посмотрел на меня. Она сказала, сказала, что я могу принять участие в бою, могу помочь, потому что больше некому. Хватит юлить, Рейкин, недовольно произнёс я. Давай выкладывай, что это такое, и что нам с тобой делать дальше. Вам со мной? ухмыльнулась она, поднимаясь. Белоснежные волосы вспархнули следом, осветив ствол дерева, на которое она опиралась. Ох, маленький Хога, ты оказался заложником собственного плана. Рейкин проплыла в сторону Кацу и внезапно обняла его за плечи, легко одной рукой прижала к себе и Запела, касаясь губами его ухо. Слова звучали тихо, как перезвон колокольчиков в деревне, которая осталась далеко позади. Я шарашенно уставился на них. Ее волосы танцевали у нее в ногах, словно были живыми, а лицо Катсу мгновения назад переполненное тревогой сейчас выражало безмятежность. Наконец Рейкен отпустила его. и повернулась к нам. А Кацу растерянно хлопал глазами и растирал ладонью ухо. Меня охватило волнение. Я не хотел, чтобы она подходила ко мне близко, и чувство это было таким сильным, что я с трудом мог устоять на месте, лучше уж убежать или взяться за стрелы. Но Кацу кивнул мне, давая понять, что всё хорошо. Рейкин подошла. Ни один мускул не дрогнул на её лице, но в рыжих глазах застыл вопрос. Она спрашивала разрешения. Я колебался. Теперь она стояла совсем близко, можно было протянуть руку и зарыться пальцами в искрящийся мех её плаща. Внезапно я понял, что больше не слышу манящего пения жриц, только смотрю на неё. и растворяюсь в мистическом облике белых одежд. "Давай", выдохнул я. "Но не смей трогать меня", предупредила Рейкин. Её ладонь была холодной и мягкой. От прикосновения шею пронзили тысячи мелких осколков и рассыпались по всему телу. Меня словно вырвало из гипнотического сна, а потом горячее дыхание коснулось уха. И я снова провалился в необыкновенную дрему, ведомый лишь голосом, который наполнил меня изнутри. Стан твоей подруги манит, речи ее сладкие и безбрежные. Ты желаешь стать ее защитником, спасти от смерти лесной. Слушай мой голос, слушай меня, я страшнее, я опаснее. Вспоминай мой голос, шиноту, а иначе сгинешь на век. Ты опаснее, прошептал я, не осознавая, что Рейкин уже давно молчит. Она все еще держала мою голову прижатой к своей щеке, и я впервые уловил ее запах. резкий, приторно-сладкий, от которого слезились глаза, а потом, сам не ведая, что творю, схватил её за горло и сжал изо всех сил. Лес исчез, а с ним мои друзья. Мы остались на поляне вдвоём, залитые блеском её белых одежд, утопая в жёлтых цветах. Я душил её, а она просто смотрела на меня, без гнева, Не предпринимая попыток вырваться или защититься, ногти на моих пальцах удлинились и проткнули ей кожу. Я увидел кровь и удивился. Подумать не мог, что под кожей у демонов тоже кровь, такая же красная, с металлическим запахом. "Не борись со мной, Шиноту. Слушай мой голос". Слова Рейкин зазвучали вокруг нас, обволакивая пронзительным эхом. "Я нужна Мидори". Имя прозвучало так тихо, что я даже не сразу осознал его. Растерялся и почувствовал, как напряжение постепенно уходит из пальцев. В следующий миг я очнулся, всё ещё прижатый к Рейкин с её холодной ладонью на шее. Что случилось? донёсся взволнованный голос Кацу. Почему так долго? Мидори? удивлённо шипнула Рейкин мне в ухо, а потом отступила. Кодзи и Кацу выжидающе смотрели на нас, а я задумчиво растирал пальцы, пытаясь очиститься от невидимой крови. Что это было? Видение, которое наслала Рейкин? Но откуда она узнала о Мидори? Теперь моя очередь, нетерпеливо спросил Кодзи, вставая между нами. Кодзи. Вопрос Кацу поставил меня в тупик. Неужели он не видел? Дядя душил Рейкин, на его пальцах выросли когти. Я взглянул на друга и по выражению его лица понял, что тот действительно ничего не видел. Но тогда получается, что этого не было? Может, это один из миражей, которые видели Катю и Шиноту с той минуты, как ступили на землю леса пойманных душ? Нужно было сразу сказать дяде, что магия не коснулась меня, расспросить их подробнее. Я знал, что они попали под власть леса. На их лицах поселились тени. Шиното, всегда серьёзный и решительный, с привычной хмурой складкой на лбу, теперь в щёки неустанно дёргались, а на висках от напряжения вздулись вены. А Кацу, воспитанный на дедовских военных байках и не боявшийся ничего, сейчас втягивал голову в плечи и избегал смотреть на деревья. Но я ничего подобного не чувствовал, и мне было досадно, как будто лес совершенно не замечал меня. Почему из нас троих я единственный, кто искал магию, единственный, кто жаждал встречи с потусторонними существами. Как несправедливо. Если дядя Шиното прав, и Мидори не покончила с собой, то я ей завидую. Значит, её забрал кто-то из них, из подобных Рейкин, или она сама ушла. Но я, конечно же, никогда не скажу об этом дяде. Я восторженно смотрел на Рейкин, И чуть ли не приплясывал на месте от нетерпения, но она всё не оставляла дядю. Её прекрасное заострённое личико оставалось холодным, но в удивительных рыжих глазах мелькали тревожные огоньки. Руку, готовв дать на осечение, что Шиното не заметил этого. Для него это великолепное создание было лишь демоном, кровожадным существом, забравшим его любимую Мидори. Наконец Рейкин отпустила дядю и направилась ко мне. Я даже дышать перестал. Чувствовал, как с каждым её шагом поднимался ветер. Он оседал на моих плечах, лениво кружил, играя с краями одежды, трепал волосы. Я пытался поймать её взгляд, но Рейкин смотрела куда-то в сторону. Она положила ладонь мне на шею и притянула к себе, так же как делала с другими. Мне стало тепло и уютно. Тебе не нужен мой заговор. Ты же не слышишь зова жриц? зашептала Анна Ты вообще ничего не чувствуешь, ни душ, ни колдовства тьмы. Ты не человек. Ты давно подозревал об этом, но не ведал у кого спросить. По спине прокатилась волна холода. Я крепко зажмурился, лишь бы другие не заметили ужаса в моих глазах. Ты не открылся Хога, потому что боишься, что он возненавидит тебя, потому что ты такой же, как я. Я вцепился в ее плечи, покрытые меховым плащом, и тут же отдернул руки. Меня словно молнией ударило. Рейкин с глухим рыком отскочила и влепила мне по щечину. Удар был такой сильный, что я отлетел назад и уперся спиной в дерево. Шиноту успел воспользоваться ее замешательством. Он выхватил стрелу из колчана и ткнул острием ей в шею. Но Рейкин и бровью не повела. Дядя тяжело дышал, грудь резко вздымалась. Он сверлил её гневным взглядом, крепко стиснув зубы, а Рейкен злобно смотрела на меня. И тут произошло ещё кое-что. По-прежнему не обращая внимания на Шиноту с его стрелой, она дёрнула в сторону свой меховой плащ, и тот растворился в темноте, а сама она начала стремительно меняться. Белые одежды темнели на глазах, пока снова не стали грязного синего цвета, под стать тому трепью, в котором мы нашли ее в храме Инари. Белоснежные волосы вобрали свечение и окрасились в пшеничные оттенки. Теперь перед нами был истинный облик Рейкина, необыкновенно красивый, но такой от человечины. Только глаза остались прежними, рыжими с лисим разрезом. Рейкин поднесла палец к острею стрелы. И спокойно отвела ее в сторону. У подножия леса с южной стороны раньше жили люди. Рос сеп деревень, и каждую охраняла своя жрица. Рейкин развязала веревку подпоясывающую кимоно и небрежно взмахнула рукой. Невесть откуда взявшийся ветер подхватил ее волосы и закрутил в жгут. Она завязала их и ловко забралась на ветку дерева. Забыв об обожженной ударом щеке, я сел на одеяло. Шинот убросил на меня тревожный взгляд. Но я коротко покачал головой и даже улыбнулся. Облегчение от того, что она решила сохранить мой секрет, быстро сменилось любопытством. Дядя тоже расслабился, убрал стрелу в колчан, но садиться не стал. Он прислонился к дереву рядом с Рейкин и скрестил могучие руки на груди, всем своим видом давая понять, что держит ухо востро, и демон в своём новом обличии по-прежнему не внушает ему доверия. "Деревня на юге?" переспросил Кацу. Моя мать была жрицей из тех краёв, селения на берегу Янтарного озера. О, вот так совпадение. Когда-то я тоже там жила. А задача напротянула она. Тогда вспоминай почаще мой заговор. А ты, Рейкенкин, кнула мне. Следи за ним и не давай уходить далеко. Ты сама доброта, хмыкнул Шенот. Отнюдь. У меня личные счета. Спасибо за откровенность, демон. Ёкай, маленький хогу. Демон с человеческим обличием это ёкай. К глубоко плевать, фыркнул Шиното. Я закатил глаза. Рейкин проигнорировала его выпад и со скучающим видом обратилась к Кацу. Так что там твоя мать? Она умерла? Как? Не знаю. Дедушка забрал меня и бежал из деревни, когда я был совсем маленьким. Кацу задумчиво шевелил палкой за луп под котелком. Он говорил, что на деревню напали, и ему удалось спасти только меня. Ты думаешь, душа моей матери здесь, в этом лесу? На мгновение на лице Рейкина отразилось удивление, словно она не поверила услышанному. Шиното с опаской покосился на Кацу. Её звали Кэна, Тамика, с которой всё началось, тихо сказал Рейкин. Она тяжело заболела. И её мать заключила контракт, продала свою душу в обмен на здоровье дочери. Тебе продала, фыркнул Шиното. Боги, дядя, я с упрёком посмотрел на него. Да, мне, просто ответила Рейкин. Хочешь знать, как это было? Нет уж, оставь себе. В ответ Рейкин лишь криво ухмыльнулась. Когда Кэна узнала об этом, она лишила себя жизни в этом лесу. Только не учла глупая Мика, что её покойная мать пожелала долголетия души своей дочери. Так лес её и поймал. А дальше душа Кен годами впитывала в себя темноту этого леса и так ослабла и обозлилась, что начала искать соратников. Не знаю подробностей, но говорят, лес наводнили мононоки души людей, умерших здесь или поблизости. Я немного читала о мононоке. Призраках людей, чьи души по тем или иным причинам не успокоились, а остались в мире смертных, мстить, убивать и сеять зло. Значит, моя мать могла стать маноноки, протянул Кацу. Я сочувственно взглянул на него. Когда Кацу появился в поместье Сугаши, он сказал, что война отняла у него семью, остался лишь дед, священник, который защищал деревню от вторжения демонов и многому научил внука. Для меня, с детства ведомого необъяснимой тягой к потусторонним силам, появление Кацу было чудом. Я ходил за ним по пятам, ночевал под дверью его спальни, всячески угождал ему, готовя завтраки и заваривая чай, но Кацу был глух и слеп. Мой дед был служителем храма. Зачем-то сказал он: "Я родился за несколько лет до окончания войны и изгнания демонов. Мы бежали на восток, на равнину И поселились в деревне среди рисовых полей. Там было безопасно, демоны будто от чего-то ходили мимо. Когда мне исполнилось 10, дедушка повстречал Хого Такимару Сугаши, и мы больше никогда не говорили о случившемся. "Такимару это мой отец", пояснил я Рейкин. "Такимару", эхом откликнулась она, выпрямилась на ветке и как-то странно взглянула на Шиноту, будто впервые увидела его. Что ты на меня уставилась? Дядя нахмурился. Он всегда хмурился, когда пытался скрыть неловкость. Я заёрзал на месте, раздражённый. Что между ними происходит? Твой дед остался в деревне вблизи которой жил Такимару Сугаши не потому, что ту местность очистили от демонов, а потому что Такимару Сугаши был очень сильным хога и своей аурой мог защитить сразу многих. А ты откуда знаешь? спросил Шиното. Все, кто знает про Хогу, знают, что сугаши самые сильные. Рейкин подняла голову и задумчиво уставилась в тёмную листву. А так и мару ты знала? Не унимался шиното. Но Рейкин уже погрузилась в свои мысли. Мне безумно захотелось в них проникнуть. Она сразу поняла, кто я, увидела то, над чем я бился большую часть своей жизни. Может быть, именно в этом таилась моя одержимость ею и подобными существами. Может, я просто хотел понять, кто же я на самом деле. Шины Такимару Сугаши, отец Мидории Коджи, был моим кровным братом. Он исчез, когда мне было 7, растворился словно его никогда и не было. Но я был уверен, что он погиб, потому что Такимару, которого я знал, никогда бы не оставил меня одного, не сказав ни слова. Брат был гораздо старше меня, на 20 лет, и заменил мне отца. Его забрали так рано. Он не успел поведать о мистической силе Хога, о том, как мне с ней жить и как защитить своих племянников. Когда Рейкин посмотрела на меня, пронзительно и с толикой узнавания, я сразу заподозрил, что она могла знать Такимару. Мы были очень похожи. Те же каштановые локоны по пояс, Упрямый взгляд карих глаз, квадратное лицо с острыми скулами и волевыми подбородками, одного телосложения, высокий и крепкий, только Такимару был первоклассным бойцом и двигался ловко и уверенно, а моя поступь была неуклюжей. Но что, если мне показалось? Рейкин единственный демон в моей жизни, но не в мире. И всё же Было легче думать, что она может быть причастна к бедам моей семьи. Я не верил в такие совпадения, но больше винить было некого. Блондинка в поношенной синей одежде, в которую она так внезапно превратилась, надолго ушла в свои мысли, и вопреки нашей цели у меня не было желания её торопить. Этот день длился бесконечно долго. Я не знал, сколько времени мы провели в лесу, Не знал, наступило ли утро или, может быть, снова ночь. Темнота вокруг была непоколебимой, свет от костра ускнел, и жёлтые цветы под ногами поблёкли. Мы все очень устали. Кацу подпирал дерево, задумчиво всматриваясь в пустоту. Я заметил, как мой друг несколько раз вздрагивал и озирался по сторонам, наверное, прислушивался к голосам. То, что мы узнали о его матери, было ужасным. Если её душа действительно застряла в этом лесу и представляла для него опасность, сколько времени ему понадобится, прежде чем бросится её искать? Помню, как мы с ним впервые встретились. Это случилось за несколько недель до исчезновения Такимару. Кацу был старше меня почти на 4 года и выглядел совсем взрослым. Он пробрался к нам в поместье и сражался на ножах с невидимым соперником. Меня поразил его суровый взгляд и воинственность, с которой он размахивал оружием. Я тогда испугался и натянув косынку на голову, затаился за деревьями, но в какой-то момент не выдержал и спросил его, зачем он сражается. Чтобы однажды найти тварь, убившую мою маму. Когда исчезтаки Мару, дружба с Кацу стала для меня спасением. Его ненависть к демонам подпитывала мою собственную. Мы чертили на земле иероглифы, воображая, что это заклинания, которые на века скрепят нашу дружбу, и обещали всегда помогать друг другу. Если он когда-нибудь узнает, кто виновен в смерти его матери, я отправлюсь мстить вместе с ним. Правда, со временем наш запал поутих. Катсу все реже говорил о своих планах и все чаще гулял с крестьянскими девчонками. А я втайне радовался, что больше не слышу о демонах. Но сейчас, глядя на своего друга, я впервые задумался о том, что он мог никогда не оставлять мысли о местье. Да, дедушка хорошо натаскал его. Катцу должен понимать, что если его мать стала монахиней, то больше она ему и не мать вовсе. Она лишь злобный дух, демон, и вряд ли сможет рассказать о том, кто ее убил. Да и какое это теперь имеет значение, ведь столько лет прошло. Но тут же я подумала о другом. А если бы моя мать или Такимару, или Мидори, если бы их души оказались здесь, что бы я сделал? Уже бежал бы на их поиски, чего уж врать. Кодзи сидел на одеяле и затуманенным взором смотрел в огонь, изредка бросая в нашу с Рейкин сторону хмурые взгляды. Я дивился переменам в его внешности. Когда мы отправились на поиски демона, он смотрел воинственно, заражал нас энтузиазмом. Кот же был младше меня на семь лет, ростом чуть ниже, скромнее комплекции. Но когда мы приближались к храму, он вырвался вперед, шагал уверенно, размашисто, твердо сжимая рукоять вакидзаси, и я видел в нем взрослого настоящего воина. А сейчас... Он выглядел потерянным, таким, каким был 2 года назад, когда у нас забрали Мидори. "Расскажи мне о ней", раздался голос Рейкин, протяжный и обволакивающий. Я распахнул глаза, с ужасом осознав, что опустился на землю и готов был задремать. Она соскользнула с ветки и присела напротив меня. Задумчивость покинула её лицо, и рыжие глаза вновь горели любопытством. Не считай же ты, что мы останемся в этом лесу навеки, хмыкнула она в ответ на моё замешательство. Мне бы хотелось понять, куда идти. Здесь много сторон, так что давай, говори, что тебе нужно от меня. И кто она, эта Мидори? Я механично взглянул на Кодже. Племянник в упор смотрел на меня, сжав губы. Сестра Кодже, моя племянница. 2 года назад она пропала, и я хочу знать почему. Реакция Рейкин была непредсказуемой. Она вытаращилась на меня, губы затряслись и вдруг раскрылись от тихого смеха. "Ты издеваешься?" рявкнул я. "Прости, прости", сквозь смех выдавила она и выдохнула с показательным облегчением. "Я не смеюсь над твоим горем, просто я не ищу пропавших людей". "А она и не пропала вовсе". Воскликнул Коджи, да так громко, что даже задумчивый Катсу подскочил. Мидори покончила с собой. Даш и Ноту, она покончила с собой, а ты никак не можешь это принять. Племянник уставился на Рейкин. Он хочет, чтобы ты провела нас в Йоми. Мы должны найти Мидори и узнать, почему она это сделала. Провести вас в мир мертвых? Губы Рейкин снова дрогнули, но на этот раз она сдержала смех. А с чего вы взяли, что я знаю туда дорогу? Но ты же демон. Но я не мёртвая, как ты мог заметить. Вот пришли бы лет через 10, когда моё тело окончательно бы высохло, тогда и поговорили. Ты странница, разве нет? спросил я и удивился сомнению в своём голосе. А если я ошибался? Когда вина за случившееся с Мидори окончательно раздавила меня, Дедушка Кацу рассказал мне о страннице, редком существе, которое способно проходить в другие миры и касаться человеческих душ. И я 2 года искал её, 2 года, чёрт возьми. Странница, но я не водила души в ад, я лишь заключала контракты. Но куда они попадали, те, кто продал свои души, разве не в йоми? Понятия не имею. Рейкин откинул опрять волос с лица и облизала губы. Казалось бы, простой жест. Я стиснул зубы. Почему она, демон, выглядит и ведет себя как обычная женщина? В ёме, куда-то ещё, а их тела... В общем, я не водила никого в мир мёртвых. Что их тела? Тихо спросил Катсу. Когда человек лишается души? Его тело становится желанной будкой для демонов. Ты, видимо, отхватила самую желанную, хмыкнул я. Мне льстит, что ты так оцениваешь мою внешность, тем более что это тело мое истинное от рожденья. К щекам прилила краска, и я мысленно выругался. Но, но ты же демон, сказал Катсу. Кидзуны, лисий демон, подхватил Коджи. Я Ханьё, полукровка. Мой отец Кидзуны. О, мать смертная. Рейкин сказала это так, словно вынесла себе приговор. Было похоже, что такая наследственность неприятна ей. Но какая мне в конце концов разница, что и приятно, а что нет? По крайней мере, теперь понятно, откуда в ней столько человеческого. Но разве кицунэ заключают контракты? осторожно спросил Кодзи. Если очень хочется, отрезала Рейкин. С чего ты взял, что твоя сестра покончила с собой? А ты, она повернулась ко мне. С чего ты взял, что она горит желанием видеться с вами, раз уж сама приняла решение проститься с жизнью? Не сама, она не могла, ее жизнь была прекрасной. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Рейкен криво улыбнулась, сверкая своими жуткими рыжими глазами. Любовь, не можешь смириться, что женщина, которую ты любил, оставила тебя? Она наклонилась ко мне совсем близко. Но так бывает, маленький Хога, людям свойственно принимать глупые решения. То есть все контракты, которые ты заключила, это глупое решение тех бедняг? Я тоже подался вперёд, да так резко, что едва не уткнулся носом в её нос. Хочешь сказать, что не ты убедила их продаться демонам? Не ты окучивала их, выпрашивала секреты, обманом заключала сделки? Ты глупец, Хогашин. Ни один человек не согласится продать свою душу, если цена, которую я за неё предлагаю, для него не стоит того. Когда-нибудь ты это поймёшь. Мне ужасно захотелось сделать что-то плохое, как-то навредить ей, лишь бы сбить эту самоуверенность с её лица. Но кот же отвлёк меня. А место, куда они попадают? Что если моя сестра тоже заключила контракт? Помоги, Рейкин, молю. Ты же можешь знать. Ты видишь других демонов. Мы искали кого-то из вас 2 года, и за это время вышли только на твой след. Кто, если не ты, кто узнает, где Мидори? Ведь где-то же её душа должна быть. Ещё недавно ты говорил, что она покончила с собой. Холодно заметила Рейкин, откидываясь на дерево и всем своим видом давая понять, что теряет интерес к беседе. Я не знаю, сдался Кодзи, обречённо вздыхая. просто чувствую, что даже если она покончила с собой, то не сама её вынудили. Мы же близнецы. Рейкин поднялась, расправила одежду и, тряхнув длинными волосами, равнодушно посмотрела на нас. Мне нужно подумать. Она запрыгнула на ветку дерева, которое облюбовала с первой минуты на поляне, затем забралась выше и ещё и ещё, пока тёмная листва не поглотила её силуэт целиком. А я Растерянно смотрел высь, боясь упустить из виду кончики блестящих пшеничных волос. Всё летело к чёрту.